Глава тридцать пятая. Крушуев у себя в комнате в московской квартире пил чай с молоком. Раздался звонок. «Кто там?» «Это я самый, Юлий». Артур Михайлович открыл и немного оторопел. Таков был и вид у Посеева. Крушуев потоптался и спросил. «Что такой дикий? Не удалось задушить? Проходи, рассказывай». Юлик свободной походкой прошел на кухню. Поздоровался с кошкой. Та сразу ушла. «Молочка-то дать?» – озаботился Крушуев. Юлик сел и замолчал. По дороге от заброшенного дома до Крушуева, уже подходя к Артуру Михайловичу, Юлик прокрутил в голове разговор с Павлом и вспомнил детали, когда тот говорил о его матери и на которые он в горячке не обратил внимания. Все сомнения у него пропали. Да, он убил собственного отца. По дороге, проходя какими-то дворами к дому Крушуева, вспоминал какие-то обрывки слов Павла, сказанные им во время этой первой и последней встречи. «Сыночек, пойдем отсюда на улицу, отсюда, обсудим, что нам делать, не все так страшно. Собственно, что случилось во сне, в сновидениях бывает хуже, гораздо хуже». «Кошмар пройдет, все проходит». «Долго будешь молчать, Юлик?» — раздался громкий голос Крушуева. Юлик протянул через стол к Артуру Михайловичу свои огромные, черные от трудов руки и, задыхаясь, проговорил. «Вот этими руками сегодня я отца своего убил, а ты мне тоже, папаша, Артур» сам так называл себя, не отказывайся, только душевный папаша, наставник. Потому теперь я и тебя убью, папочка. Крушиев побледнел, сразу оценив ситуацию и срывающимся голосом сказал: "Что ты бредишь? Какого отца ты убил? Никита тебе отец". И сделав усилие, повысил голос: "В себя приди, Юлий, ты что? Что случилось?" А мне теперь все отцы, папа. Посеев обвел безумными глазами кухню. Был у меня отец. О нем я всю жизнь мечтал. А он из будущего пришел и меня родил. Вот так. А я его за это пристукнул. За то, что жизнь мне дал. Жизнь чудовища, конечно, но жизнь, папаня верно Улыбка вдруг поползла по двойному лицу Юлика. Скорее даже это были две улыбки. Одна прежнего лица, а другая — потайного. «Как ты-то вон жить хочешь, восьмидесятилетний старичок? Лет заста хочешь?» — протяжно говорил Юлий. «Но науку потом надеешься». Крушуев взвизгнул. «Уходи, Юлик, уходи! Ты не в себе!» «Уйду!» Но сначала тебя убью. За что? Не за что, а просто за то, что я отца своего убил. Да еще из будущего. И у меня, понимаешь, ум за разум зашел. Не бреть! Чему ж ты меня учил, папаня? Нехороших людей убивать. Согласен. А получилось, что я отца своего родного убил, и Никиту, его напарника из будущего, хотел удушить. А раз он моего отца друг, зачем же я его буду душить? Что-то не то, я гляжу, получается из твоей теории». И Юлий зловеще улыбнулся, обнажая желтые больные зубы. — Что ж ты дрожишь так, старикашенька? Думаешь, я за дрожь тебя пожалею? и Еще чего? — Уйди, Юлий, уйди, ты с ума сошел. Я тебя подлечу. Крушуева действительно пробирала дрожь, и зубы стучали. Он понял, что произошло нечто необратимое. Юлий захохотал. И его смех чем-то напоминал на этот раз смех Бореньки только в более коротком варианте. «Как жить-то хочешь, а? Как жить-то?» — хохотал Юлий. «Папаня, стыдись! Меня тут старушка одна наоборот просила убить, а я ей отказал!» Крушуев решился, встал и громко закричал. «Вон! Вон! Ты что, забыл, кто я?» «Завтра придешь в нормальном виде! Вон!» А сам подумал, убить его надо за это время. Увы, это была ошибка Артура Михайловича. Она только ускорила развязку. Юлий тоже встал и побагровел. «Завтра я на твою могилу приду, падла!» А потом прошипел. Жить хочет до ста, до тысячи, до миллиона лет. Аппетит! И какой аппетитик! А мне, отце-убийце, сколько надо жить? К чему ты меня привел, папаня? Я теперь вторым отце-убийцей буду, мне все равно. Один из будущего, другой из прошлого. «Остановись! Остановись, Юлий!» — завизжал Артур Михайлович. «Я тебе добра хотел, на великое дело поднимал!» Но Юлия больше всего бесила это воспоминание о том, что Крушуев частенько говорил за чаем с молочком, что хочет он жить миллион лет и что наука этого добьется, в конце концов. «Но если не наука, то в крайнем случае антихрист, благо они недалеко друг от друга», — приговаривал Крушуев, — «Но до Антихриста еще дожить надо», — многозначительно добавлял он. Против Антихриста Юли ничего не имел, но желание Крушуева жить до миллиона лет сейчас, в связи с отцеубийством совсем помутило его ум. «Не дам дожить тебе до науки», — прошептал он, приближаясь к Крушуеву. «Да ее успехов чертовых не дам». Не проживешь ни миллион, ни тысячу лет, ни даже десять. Три минутки тебе осталось. Три минутки. И бешеным рывком Юлий опрокинул старичка на пол и стал душить. Сынок возвышался над папой-наставником таким образом, что могло показаться, что он насилует его. Крушуев Дергался, извивался, но действительно через три минуты погиб. Юлий, когда встал, отряхнувшись, даже поглядел на часы. Действительно, три минуты. Ну вот, удовлетворенно буркнул про себя Юля. А хотел жить миллион лет. Думал ли что сегодня погибнет. А все из-за чего? Из-за моего ума. Не выдержала он отца убийства. И Юлий убежал из квартиры. И когда бежал по проходным дворам, уже не знал, к кому ему бежать, есть ли у него друзья и есть ли, в конце концов, Бог. Когда квартира Артур Михайловича опустела от Юлиного духа, это случилось примерно через час после его ухода, из-под кровати в спальне возникла кошка Крушуева. Она, конечно, поняла, что случилось с ее хозяином, но, тем не менее, сошла с ума потому что не знала, куда деться и что теперь делать.